Только успел он составить в уме твердую и вежливую фразу, как барон Довадрейль тронул его за руку, и фраза сейчас же вылетела у него из головы. Коменш со шляпой в руке отвесил ему учтиво наглый поклон и заговорил медовым голосом «Вы желали говорить со мной, сударь?» От гнева кровь бросилась в лицо Мержи. Он быстро ответил более твердым тоном, чем мог надеяться. «Вы себя по отношению ко мне нагло», и я желаю получить от вас удовлетворение». Водрейль одобрительно кивнул головой. Командж выпрямился и, подбоченившись, что тогда считалось необходимым в подобных случаях, произнес очень серьезно. «Вы являетесь истцом, сударь. Следовательно, мне, как ответчику, предоставляется право выбора оружия. Назовите, какое вам подходит». Командж с минуту как бы соображал,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 и хотела удалиться. «Постойте!» — закричал Водрейль. «Вы позабыли условиться о времени и месте!» «Все придворные дерутся обычно на Преоклер», — сказал Комэндж. «И если у господина Домержи нет в виду какого-нибудь другого излюбленного места, хорошо, на Преоклер. Что касается времени, я не встану по известным мне причинам раньше восьми часов. Понимаете, я сегодня не ночую дома»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 томаза поднял свою шпагу над головой готовясь встретить рубящий удар но шпагу у коммен же была и ибо вошла по самую рукоятку в грудь томаза, который тот оставил незащищенной не ожидая колющего удара. но вы будете драться на рапирах так что опасности меньше постараюсь сделать что могу ах да еще выбирайте кинжал с крепкой чашкой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 «Посмотрите на этого маменькина сынка с кошачьими усиками!» Стоило ему появиться, и все женщины сходят с ума по нём. «Ты знаешь, что прекрасная графиня говорила со мной о тебе четверть часа? Но ну, бодрись! Во время охоты скачи рядом с нею и будь как можно любезнее!» «Ну что с тобой? Можно подумать, что ты болен? У тебя такое вытянутое лицо, будто у гугенотского священника, осуждённого на костёр». «Полно, черт возьми, будь повеселее!» «Мне не очень хочется ехать на охоту, я хотел бы...» «Если вы не примете участие в охоте, — тихо произнес барон де Водрейль, подумает, что вы боитесь с ним встретиться». «Идем!» — сказал Мержи, проводя рукою по пылающему лбу. Он рассудил, что лучше после окончания охоты рассказать брату о своем приключении. «Какой стыд!» — подумал он. Если бы госпожа Датюржи подумала, что я боюсь, если бы она решила, что мысль о предстоящей дуэли препятствует мне насладиться охотой.